Глава 10. Фантастическая планета. Аватар 2009. Пандора плодородный спутник на орбите газового гиганта Полифема. В 6 годах межгалактического путешествия от опустошённой Земли. Пассажиры дремлют в криокамерах, как морские пехотинцы в чужих, пока корабль погружается в кроличью нору мелькающего света. Звёздные врата в глубины воображения Джеймса Кэмерона. Название перекликаются с мифологией. Согласно древнегреческому мифу, Пандора была первой человеческой женщиной, выпустившей в мир знание. В аватаре вся планета это смелая женщина. В этот сюрреалистический Эдем в 2154 году прибывает Джейк Салли, Сэм Уортингтон, разочарованный герой, ветеран войны с парализованными ногами, бывший морской пехотинец. По опытный, являющийся главной точкой сосредоточения захватывающих планов Кемерона. Вы больше не в Канзасе, грохочет полковник Майлс Клорич, похожий на ястреба военный в исполнении Стивена Лэнга, вышколенный произносить многозначительные односложные фразы, напоминающие скрип дерева в ветру, вцепляясь в кресло. Мы выплываем из монохромного окружения космического путешествия в поток насыщенных буйных красок, похожих на галлюцинацию из страны Оз. Референсы очевидны. Кэмерон стремится воспроизвести переворачивающую сознание фантазию Волшебника страны Оз, Алисы в стране чудес, Джона Картера Марсианина, Эдгара Райса Берроуза, Дюны Фрэнка Герберта и Человека, который хотел быть королём Рэддерда Киплинга. Тайное королевство Шангрила, что лежит по ту сторону радуги. Когда мне было около 7, я посмотрел таинственный остров, где были фантастические эффекты создания существ, действительно умопомрачительные для своего времени, объясняет Кэмерон, дополнив список экранизаций Джулия Верна с им Энфилдом, где Герберт Лом исполняет роль капитана Немо. Я помню, что мне захотелось это нарисовать. Всякий раз, когда я видел что-то, что производило на меня сильное впечатление, мне нужно было это нарисовать. Но я не просто рисовал вещь саму по себе, я начинал приукрашивать ее и создавать вокруг свои собственные истории. Прошли годы в ожидании и вопросах о том, вернется ли Кэмерон на экраны. Затем ещё несколько лет он изводил нас новостями, что он наконец-то работает над чем-то настолько новаторским, чего ещё никогда не было. Ажиотаж накатывал приливной волной. Невозможно было понять, в производстве фильм или ещё нет, и применимо ли к нему вообще это понятие. Нам было известно лишь то, что его следующее творение это долгожданный Аватар. Я хотел приложить все усилия, чтобы сделать нечто такое, чего никто раньше не видел, утверждает он. Фильм по силе влияния схож с космической одиссеей 2001 года или Звёздными войнами. Он говорил о чём-то глубоком и всепоглощающем, как осознанное сновидение. Болтливый хипстер Квентин Тарантино, снимающий кочёвые приземлённые нуарные фильмы для крутых и хладнокровных людей, Однажды был в гостях на радио-шоу Говарда Стерна. Посреди веселого разговора он рассказал анекдот. Один парень из Голливуда умирает и попадает на небеса. Заглянув во врата рая, он видит кран, где наверху кто-то сидит с камерой. Он говорит, не знал, что Джеймс Кэмерон умер. Святой Петр отвечает, нет, это Бог. Он просто считает себя Джеймсом Кэмероном. Пандора отвечает на вопрос, что случилось бы, если бы Джеймс Кэмерон был богом. Это сотворение мира в прямом смысле слова. Разросшийся тропический лес, выдуманный с нуля, включая 300-метровые деревья, парящие скалы, что объясняется мощным локальным магнитным полем, взаимодействующим с минералами, бестиарий невероятных эволюционировавших хищников и их жертв, а также атмосфера, токсичная для человека. Добавить к этому биолюминесценцию, переливающуюся всеми красками кораллового рифа, и мы будто оказываемся под водой. Туманные черты ангелов бездны становятся более явными при взгляде на менее цивилизованных, но не менее восхитительных аборигенов Пандоры — нави. Высотой под три метра, с синей кожей и золотыми глазами, их тела Яркая комбинация кошачьих и человеческих черт. Они олимпийские боги, несущиеся по прок-рок-каньонам Пандоры, являясь одним целым с диким игровым полем и в то же время будучи ничем и пребывая нигде. Призрачные обитатели своих форм, цифровые призраки, созданные при помощи компьютеров, но наделённые душой и сердцем соответствующих им актёров. Может быть, Джейк и не подходит на роль межзвездного первопроходца, но подходит его ДНК. У него есть нужные хромосомы, чтобы разблокировать аватар недавно умершего брата-близнеца, который был авторитетным ученым. Вот и научная часть концепта Кэмерона, по высоте готовая сравняться с Гималаями. Передовой отряд идейных учёных во главе со знатоком своего дела доктором Грейс Огастин в исполнении Сигурни Уивер, скрещивая ДНК человека и нави для создания инопланетных тел из плоти и крови, куда можно имплантировать человеческое сознание, будто это следующее поколение скридов из странных дней. Джейк вновь может ходить ногами, пока его искалеченная человеческая оболочка остаётся в криокамере, погружённая в сон. Идея погружения занимает центральное место как в сюжете, так и в нашем наблюдении за его развитием. В Аватаре Кэмерон хочет переместить нас за границы экрана, используя все имеющиеся в его распоряжении технологии, большая часть из них создана специально под его невероятные нужды. Он словно переносит наше сознание на Пандору. Опыт Джейка в буквальном смысле выдергивающий его из кресла, становится идеальной метафорой и в отношении зрителей. В каком-то смысле актеры были вратами в другие миры с самого зарождения кинематографа. Кэмерону, должно быть, хочется полностью отказаться от экрана и просто подключить нас к фильму напрямую, чтобы мы тоже могли прыгать с водопадов и мчаться по ветвям толщиной с трубу нефтепровода. Как и было обещано, звёздные достижения в области 3D съёмки помогли погрузить зрителей в действо на экране и дали им почувствовать горячие объятия этих необузданных джунглей. Вы чувствуете себя свидетелем событий, утверждает Кемеррон, и это делает путешествие более реальным. Это не просто погружение, это участие. Источником моего вдохновения послужила вся история миграции европейской цивилизации в Новый мир, объясняет режиссёр. Вне зависимости от того, являлся ли этот Новый мир Австралией, Новой Зеландией, Южной или Северной Америкой, это схематичное изложение колониального периода. Не видел ли он парадокса в том, что использует технологию, чтобы рассказывать историю о сопротивлении технологическому прогрессу? Конечно, видел. Противоречие это часть сделки. Он был пацифистом на полигоне, полностью выбывшим из игры. Для меня это не парадоксально, это даже не иронично. Для меня кино это техническое средство, и его можно использовать, чтобы провозгласить что-то абсолютно правильное. Очевидно, что неправильное использование технологий человеком может привести ко злу. Разве мы не смотрели его фильмы? При всех чудесах его создания, сравнимых, скажем, с Матрицей, Аватар откровенно старомодный фильм. Приключенческая история и крепкая любовь на фоне непорочной природы. По своему духу он ближе к Титанику, чем к Чужим. Кэмерон абсолютный традиционалист. Может быть, именно поэтому фильм отозвался в разных поколениях и культурах. Едва лиш Джей ловит лёгкий взгляд принцессы Нави на Итири Зои Салдана, как забывает о своей человеческой сущности во всех смыслах этого слова. "Я вижу тебя", говорит она Джейку на языке Нави, созданном специально для фильма. Как отметил Филипп Френч в обсёрве, он является продолжением фильмов, намеренно направленных против культуры. таких как Человек по имени Конь, Маленький большой человек и Танцующий с волками, где белые герои перебираются в мир американских индейцев и встают на сторону якобы дикарей против якобы цивилизованных захватчиков. Превратился в индейца, да? усмехается капитан к Валерии над Джоном Данбером в исполнении Кевина Костнера, который нашёл утешение среди сиу в Танцующем с волками. В интерпретации Кэмерона Джейк не просто переходит на другую сторону, он изменяет вид. Он будет заново рождён на Пандоре или перезагрузится. Всё поменялось местами, говорит он, ненадолго возвращаясь в человеческую форму. Там настоящий мир, а здесь лишь сон. Теперь Кэмерон Человек, который организовывал постановки в масштабах сравнимых с карнавалом, устанавливал истребитель на небоскрёбе и выстраивал полноразмерный титаник, превратился в индейца. Он создал фильм из волшебной пиксельной пыльцы, размывая границы между настоящей съёмкой и анимацией, Кэмерон двигал цифровые технологии к своей заветной цели фотореалистичному CGI. Как иначе он смог бы реализовать Аватар? Не вините его, вините его мечты. Когда 19 декабря 2009 года мы наконец заняли места и надели напоминающие о Терминаторе 3D очки, готовясь погрузиться в новый В Джеймса Кэмерона, на карту было поставлено невероятно много. Дело было не только в деньгах. По оценкам, 20th Century Fox выделила 240 миллионов долларов на создание странного фильма. От этого момента зависело всё его наследие. Возможно ли возвращение после 12 лет отсутствия? Интересно ли хоть кому-нибудь, что за туз у великого шоумена в рукаве? Когда Кемеррон разбил присловутую бутылку шампанского о фланг Digital Domain, собственной компании по производству спецэффектов, он представлял себе будущее, в котором технология станет источником для творчества. будет налажена обратная связь между гибкостью цифровых технологий и возможностями кинематографа. Синергия была необходимым голливудским термином, но Кэмерон устремил свой взгляд на горизонт. Он говорил, что хочет расширить поп-культуру прямо как Disney в начале своего существования. Это заняло гораздо больше времени, чем ожидалось, но Аватар стал его испытательным полигоном. Белоснежкой для Сиджай кинематографы, с помощью собственного научно-фантастического чуда, он хотел взрастить новую форму кинематографического высказывания. Первый черновик был готов ещё в 1996 году. Это был набросок величиной в 100 страниц, больше похожий на роман и известный только под именем Проект 880. Он был написан быстро. Готовые родиться образы мельтешили перед его глазами. Скитаясь по ток-шоу и радиопередачам, он убеждал ведущих, что Аватар его самый личный фильм. Здесь была пьянящая жизненная сила, шедшая ещё из времён, когда он мальчишкой носился по лесам Чепавы, отваживаясь взбираться по известняковым скалам, слыша далёкий рёв неогары в ушах. Книга за книгой глотая научную фантастику, задолго до того, как из его подсознания вылез Терминатор, он увидел во сне инопланетный лес, настолько яркий, что ему пришлось подняться и зарисовать его. Несколько лет спустя днём он колесил на грузовике по районам Бреа, а вечерами переносил свои блуждающие мысли на бумагу. Летающие медузы, штуки похожие на одуванчики, парящие в воздухе словно феи, диковинные ящерицы с хвостами-веерами, огромные воздушные акулы, которые потом стали больше похожи на птеродактилей. Эти эскизы превратились в Банше, Леона Птерикса, Стингбата, Дайр Хорса, Стурмбиста и Адскую Осу. Таковы были грани многообразия планеты, на которую могли попасть выжившие после событий ксеногенезиса 1978 года. Он представлял себе человеческих детей, генетически изменённых для адаптации к новой среде, фантастически высоких и стройных, с голубой кожей и золотистыми глазами. Картина, на которой изображена девушка с голубой кожей, стоящая в пурпурной траве, могла быть прообразом Наитир. Здесь также появлялись и исчезали идеи из матери, сценария из которого выросли чужие. Ни что не пропало зря. Как и бездна, аватар стал ещё одной долгожданной встречей. Но была одна проблема. Его нельзя было снять. Пока. Не так, не с той реалистичностью, с которой он себе представлял. Кэмерон слишком опережал своё время. Поэтому Пандора вернулась в криокамеру, пока он занимался всепоглощающим созданием Титаника, и начался марафон спецэффектов, стремящихся догнать то, что было в голове режиссёра. Я был доволен тем, что отложил её на время, говорит он, хоть тогда и не думал, что идея будет дремать в ожидании ещё 10 лет. За это время в процессе съёмок документальных фильмов он наконец разработал стереоскопические 3D-камеры и решил, что это станет не причудой, а инструментом повествования. Fox согласились вложить 10 миллионов долларов в разработку Аватара. Они хорошо понимали, что с Кемерроном не столько даёшь зелёный свет фильму, сколько финансируешь экспедицию. Спустя полтора года он вернулся с так называемым доказательством концепции, ещё не доведённой до совершенства, но правдоподобной картиной Нави, снятой на натуре, длительностью около полутора минут. Фокс остались в недоумении. Отвратительное впечатление от Джа-Джа Бинкса в «Призрачной угрозе» никак не могло выветриться из общества. Они даже решили проигнорировать проект, но публичные заигрывания Кэмерона с Дисней быстро их переубедили, и, немного поторговавшись, слегка подрезав паруса повествования, они согласились. «Аватар» должен был состояться. Вопрос был лишь в том, когда. Первоначально у него была старая добрая печатная машинка. Теперь, конечно, её место занял топовый ноутбук. Как раз в то время, когда он начал писать всё больше и больше, мечась между роскошными домами в Колорадо и Санта-Барбаре, превращая свой первый черновик в сценарий для съёмок в "План революции". Тем временем, расставшись в 1998 году с Digital Domain, он обратил взор на своего коллегу, использующего спецэффекты и играющего завоевывающего Оскры. Ещё в 1992 году, когда Кэмерон представил свой цифровой манифест членам Digital Domain, он упомянул технологию performance capture. Этот процесс, известный как технология захвата движения, motion capture, как Кэмерон не старался, он не смог добиться его переименования из mo-cap в perf-cap. заключается в том, что актёры надевают костюмы из лайкры с прикреплёнными датчиками, а их движения отслеживаются и сохраняются компьютером. Данные, собранные за время исполнения роли, переносят на цифровой аватар этого актёра. Итак, история совершила полный оборот. Питер Джексон, режиссёр новозеландец, увидев будущее в фильме Терминатор: Судный день, проявил ту же предпринимательскую жилку и основал компанию «Вета Диджитал». И спустя десятилетия именно органично вписывающийся стиль спецэффектов «Вета» и потрясающие достижения в работе над «Властелином колец» убедили Кэмерона доверить новозеландской фирме создание своих спецэффектов. В частности, после того, как он увидел «Вета» Какого эффекта достигли Джексон и многогранный британский актёр Энди Серкис, изобразив несчастного Голлума? Как они заставили зрителей поверить в CJ персонажа? В глубинах его сознания зажглась та же лампочка. Ему понравилось, как в Голлуме каким-то образом отразились черты Серкиса, и при этом он не перестал быть Голлумом. На самом деле, анимация его лица всё-таки делалась по ключевым кадрам. В этом был некий пафос. Затем Джексон и Серкис повторили этот трюк с Кинг-Конгом 2005 и 9-метровой серебристой гориллой. Масштабы не имели значения. Очевидно, что с этого момента Кэмерон собирался совершить квантовый скачок вперед. Вернувшись в Малибу, он всерьез занялся разработкой проекта. Он пристроил соседний участок к своему уже разросшемуся комплексу с собственной пожарной машиной Хамви. Кэмерон не спасается от природного пожара, он становится свидетелем его разрушительной силы. Он создал студию, где его художники работали над флорой и фауной Пандоры, а также над человеческим вооружением. Грубость технологий соперничала с первобытным великолепием. Это что-то вроде Мы его мужицкого логова, смеётся он. Никакой мебели, только куча столов для рисования. Здесь же находятся монтажные кабинеты и просмотровый зал. Когда у него находилось время, бог садился рядом с ангелами и рисовал вместе с ними, не давая расслабляться. Одним из тех художников был Чак Камиски, благодаря которому он получил свой первый опыт работы в New World Pictures. В основе всего лежала биология. Если они наделяли своих молекупитающих стандартным набором из шести ног, эта концепция должна быть подтверждена дарвиновской теорией. Это было необходимо для большей устойчивости на неровном ландшафте в джунглях. Как это получилось с точки зрения эволюции, мог спрашивать Кемеррон, пристально рассматривая каждый концепт, так как когда-то Корман изучал его необычный флагманский корабль Столы были завалены книгами по всем научным дисциплинам, от анатомии лягушек до размножения папоротников. Благодаря вкладу физиков, зоологов, ботаников и товарищей из НАСА, Кэмерон подготовил 380-страничную Пандорепедию, которая должна была стать научной Библией для его планеты. Важно, что каждое существо также должно было подтвердить своё место в сюжете. Какое влияние на развитие истории оказал свирепый шестиногий тонатор, покрытый пластинчатой чешуёй и полностью придуманный Кэмероном? Как оказалось, огромная. Большую роль в столь масштабном распространении жизни на Пандоре сыграла программная система под названием Мессив, созданная новозеландским самоучкой-заклинателем компьютерных змей Стивеном Регилусом. Мэссив смог наделить властелина колец целыми армиями с отдельными агентами, которые могли действовать самостоятельно. Это была форма искусственного интеллекта, Скайнет в зародыше. С использованием набора определённых переменных, каждая из которых представляла собой сеть из 7-8 тысяч логических нод, задаваемых программистом, агенты реагировали на окружающую среду. То, как они нападали на врага, как взаимодействовали с местностью и даже какой уровень агрессии проявляли. Создатели фильма могли запускать их в бой и просто записывать происходящее, вмешиваясь в процесс, чтобы сделать определённый выбор. Они жили сами по себе, вспоминает поражённый Джексон. По тем же принципам можно было заселить планету по эволюционной схеме задать определённые параметры: скорость роста, размер, способы конкуренции между организмами, посадить цифровые семена, шип траву, скальные растения или лежащий плющ и оставить их расти, создав самодостаточную экосистему. Отдельные места создавались в соответствии с требованиями повествования или стиля. Особым вызовом для аниматоров стал тот самый синий камероновский цвет, который превращался во флуоресцентную симфонию лазури и индиго с наступлением ночи на Пандоре. Это был светящийся лес его мечты. Потребовалось 2 года, чтобы довести до совершенства нави и их человеческие копии-гибриды, которые отличались чуть более светлым цветом кожи. пятью пальцами вместо четырёх и узнаваемыми чертами лица Вортингтона и Уивер. Нави нашли свою золотую середину: достаточно инопланетные, чтобы и мысль не возникала о том, что это пластический грим, и достаточно гуманоидные, чтобы вызвать сопереживание. Камерон признал, что для эмоционального отклика были необходимы привычные стандарты, но они должны быть синими. В этом он был непоколебим. После бастинды и халка зелёный всем надоел. Синяя кожа вот что круто, как у индуистского бога. Когда процесс разработки дошёл до инструментов 3D-моделирования в LightStorm, эстетику нави довели до совершенства. Кошачьи глаза, львиные носы, длинные стройные тела. Их индивидуальность подчёркивалась раскрашенными лицами, украшениями, заплетёнными волосами. Было разработано новое программное обеспечение, воспроизводящее взаимодействие мышц под сияющей осязаемой кожей. Но для создания персонажа был нужен актер. Салдана, первой прошедшая кастинг, покорила Кэмерона в одно мгновение. Во время читки сценария в «Лайтсторм» она внезапно зашипела по-кошачьи, выражая свое разочарование. Это была полная импровизация, и именно то, что могла сделать Найтири, заметил восхищённый Кэмерон. Зои Едира Салдана Назариу родилась в Нью-Йорке у отца-американца и матери-порториканки. Изучала балет и начала сниматься в кино в качестве танцовщицы. К 2005 году она получила небольшие роли в Терминале Стивена Спилберга и Первых пиратах Карибского моря. В ней были грация и огонь. Можно сравнить приключения на Итире с укрощением строптивой. Эта принцесса была натянута словно тетива. Перед солданой была поставлена удивительная задача. Требовалось не только следовать установленному порядку брачных ритуалов, обучиться стрельбе из лука, речи и этикету нави, но и кардинально изменить поведение. «Нужно учиться расчеловечиваться», — сказала она. Это означало избавление от таких базовых рефлексов, как кивок головой. Всё обрело смысл в тот момент, когда она впервые увидела Найтири. Благодаря атмосферной игре Салданы, нетерпеливая Найтири представляет собой фейерверк готовых эмоций: гнев, восторг, неуверенность, любовь, предательство, которые бережно передаёт компьютерная графика. При заточенности зрелища под широкий формат Именно крупные планы поражают воображение. У Джейка была и фонетическая, и духовная связь с Джоном, Конером и Джеком Доулсоном, смесь наивности и отваги с нотками бунтарства, прирождённый лидер в ожидании своего часа. Он был ещё одним кирпичиком, лично заложенным режиссёром В студии хотелось видеть в этой роли Мета Деймона, Ченнинга Татума или Джейка Джилинхола, но Кэмерону понравилась сдержанность Вортингтона, граничащая с угрюмостью. Уроженец Англии, выросший в австралийском городе Перте, он попал в список претендентов на роль нового Джеймса Бонда в 2005 году, но у него до сих пор не было ни одного крупного фильма, записывая свои пробы на плёнку в Сиднее. Он и понятия не имел, что проходит кастинг для фильма Кэмерона, и был уверен, что тратит время зря. В течение 6 месяцев было ещё несколько прослушиваний, но в конце концов один момент убедил Кэмерона, что перед ним его герой. Уортингтон, как никто другой, изобразил боевой клич Джейка. Это был именно тот парень, за которым я бы пошёл в бой или прямо в ад, говорит он. За остальными не пошёл бы. Милая встреча Найтири и Джейка в постановке Кэмерона является перевёртышем истории спасения Роуз Джейком в Титанике. Девочка Нави спасает человеческого мальчика в обличье Нави от стаи хищных змее-волков, а затем с неохотой отводит в безопасное место. Это была самая первая сцена, которую они сняли, и Салдана была в восторге, что её инстинкты Нави проявились сами по себе. Всякий раз, когда всё было готово к съёмкам, на всю студию раздавался громкий гудок, будто подводная лодка готовилась к погружению, и Кэмерон срывался с места. Если нужно было попасть на съёмочную площадку через дорогу, он запрыгивал в белый гольф-кар с надписью только для режиссёров и мчался прямо по газону, а затем врывался в дверь. Студия Giant в Playa Vista. Вряд ли была самым комфортным местом для съёмок. Она располагалась прямо на пути полёта самолётов аэропорта Лос-Анджелеса и должно быть, напоминала Кэмерону о лесопилке. На первый взгляд, она была настолько же безвкусной. Лабиринт перегороженных комнат и складских помещений, ведущий к двум похожим на склад съёмочным площадкам. Каждая представляла собой четыре серых стены, и пол, по которому были разбросаны серые треугольники, многоугольники и то, что могло бы сойти за серое дерево. В разные дни с новыми сценами формы менялись, но серый цвет оставался неизменным. В обтягивающих чёрных комбинезонах, усеянных белыми бусинами, и в хитромудрых шлемах, снимающих эмоции и движения головы, Салдана, Вортингтон, Уивер, Вест Студии и все, кто играл на ве кувыркались в действии, которое для стороннего наблюдателя было похоже на кривляние авангардной театральной труппы. На самом деле, это был самый технологически продвинутый съёмочный комплекс в мире. Под потолком располагались 102 камеры, принимающие сигналы от костюмов. Эта комната и вмещала в себя пространство пустоту, в которой расцвела Пандора. Специально разработанный головной убор был предназначен для захвата мимики. Это был огромный прогресс по сравнению с голумом. Крошечные камеры, покрытые точками, были направлены прямо на лица актёров. Они отслеживали сужение зрачков и изгиб губ. Создатели Аватара также организовали короткую исследовательскую поездку в тропические леса на Гавайях, чтобы у актёров закрепилась память на ощущения, а художники получили референсы. Но с того момента инопланетный мир существовал исключительно на жёстких дисках, и лишь его зачаточные очертания проступали на мониторах. Им приходилось полагаться на работы художников, включая детализированные до мелочей макеты Винстона, и подсказки взволнованного режиссёра. И всё же, как ни странно, это стало для них облегчением. Это место было табула раса, коры головного мозга режиссёра, чистым листом, на котором писалась его научно-фантастическая сказка, и он прилагал все усилия, чтобы его актёры чувствовали планету и взаимодействовали с ней. Из колонок доносились звуки тропиков. Он швырял в актёров куски пенопласта, и был их чем-то похожим на мягкую тренировочную палку. Пластиковые листы изображали мшистую поверхность земли в джунглях. В его режиссуре тоже проявился элемент игры, но он терял самообладание, когда технология его подводила. Ни что не проходило абсолютно гладко. Именно тогда появился мижд, как шутила съёмочная группа, тёмная сторона джима. По слухам, для внезапных телефонных звонков он держал на готове гвоздодер. Взяв в руки пульт, словно управляя самой сложной в мире видео игрой, Кэмерон мог направлять виртуальную камеру, куда ему заблагорассудится. Освобожденная от физических ограничений, она имела возможности для бесконечного выбора. И здесь стоилась опасность, что зрители не воспримут фильм. Их должны были поразить не технологии, а сюжет. Следуя грамматики приземленного кинематографа, он выстраивал кадры так, будто лично стоял по колено в траве Пандоры, сжимая в руках камеру. Мыслями присутствуя там, он создавал аватар режиссера. Но все же мог выкрикивать масштаб для своей команды «Три к одному!» или «Двадцать к одному!» в мгновение ока, становясь ростом с Нави или поднимаясь на высоту вертолета. Джексон и Спилберг заходили посмотреть на то, с чем он играет на этот раз, и с удивлением глазели на режиссёра, который будто погрузившись в транс, собирал фильм из воздуха. Были и люди, которые играли людей. Ленг в роли подлого Кворича можно назвать это эффектом Терминатора, но каждый злодей Камера нагорит пантомимным энтузиазмом. Джованни Рибизи, изображающий хитрого компаньона Паркера Сэлфриджа, или Джоэл Дэвид Мур в роли ученого Норма Спеллмана присоединяются к Уортингтону и Уивер для сцен в мелком человеческом масштабе. 60% фильма были сделаны при помощи CGI и сняты в Плайя Виста. Оставшаяся часть потребовала допотопных техник каменного века, хотя бы каких-то декораций, для чего производство было перенесено в Stone Street Studios в Веллингтоне, в Новой Зеландии. В нескольких минутах пешком от Wet Digital. Практически невозможно описать все сложности и риски создания аватара, Кэмерон Метка выразился. Это всё равно что прыгнуть с обрыва и соорудить парашют на лету. Его одержимость не ослабевала. Он всё ещё боролся с самим собой, приезжал с континента на континент, переснимал сцены снова и снова. Это было так не похоже на Титаник, где ограничения давили на него каждый день. Часы остановились. Голливудская срочность на него не распространялась. Они ждали его. Даты выхода предлагались, затем переносились, а аура таинственности росла. А он то и дело возвращался к фильму, желая заново отрендерить, потому что новое программное обеспечение и более мощная обработка добивались всё большего и большего фотореализма. Всё можно было усовершенствовать. Теоретически можно сделать фильм намного лучше, рассуждал он. Однако по его словам, многое зависело от приближения к краю зловещей долины. Поверим ли мы в Пандору как в реальное физическое место, а не в Шрека на стероидах? Может, какая-то часть его скучала по жесточайшим условиям, вопросам жизни и смерти, по декорациям, погодным неприятностям и дедлайнам, потому что испытывала его на прочность? Сложность заключалась в продолжительности проекта. Три с половиной года от разрешения на съемки до выхода. Было необходимо сохранять сосредоточенность, пока времена года проносились за дверью. Его главные актёры могли уходить на съёмки других фильмов, которые успевали выйти на экраны, а затем возвращались к романтической истории Нейтири и Джейка, к полётам на Банши или экранах на конструкциях, которые выглядели как серые безголовые лошадки-качалки. Никто из них не уходил далеко от заветного места. Солдана сыграла лейтенанта Ухуру в перезапуске "Стартрека", а Вортингтон, как бы это ни было иронично, снялся в картине "Терминатор: До да придёт спаситель". Грубая попытка перенести Кэмероновскую экшн-эстетику в обстоятельства войн будущего. Даже на последних этапах процесса, когда всё можно было реконструировать, Кэмерон созывал всех на мозговой штурм, сидя в синей кепке с буквами ГКОВЗ, главный козёл ответственный за всё, чтобы снова и снова продумывать свой мир. Какова средняя продолжительность жизни Нави? Чем они питались? Почему солдаты до сих пор используют оружие 21 века? Но если бы Кэмерону задали вопрос, на какие сборы от фильма он рассчитывает? Это поставило бы режиссёра в тупик. Конечно, он думал, что Аватар будет успешным, что он понравится широкой аудитории, но это была, по его признанию, неизведанная территория. К концу годового проката Кэмерону удалось в третий раз поймать удачу за хвост. Аватар собрал невероятные 2,7 миллиарда долларов, оставив позади даже Титаник. Он преодолел культурные и возрастные границы, перенеся миллионы людей на Пандору, причём неоднократно. Даже когда спало потрясение от навязны, аватар по-прежнему поражал тем, насколько идеально он сконструирован. Речь не только о технических элементах и его победе над реальностью, но и о самом фильме как захватывающем произведении с расчётом точного соотношения эмоциональной вовлечённости и отдачи от действия. алгоритмам, которые, кажется, постиг лишь Кэмерон. По его словам, аватар это суммарный итог его жизни и творчества. Критики ответили Кэмерону так же, как и всегда капитуляцией. Как они могли поставить его на место, если он стремился отыскать в их натуре всё самое лучшее? Это вновь было чувство удивления от того, что он всё ещё имеет над ними власть, настоящий Барнум от мира кино. Наблюдая из засады за тем, что происходило, Джексон отложил свой триллер "Милые кости" с его загробной жизнью, сладостной цветовой гаммой, напоминающей цвета Пандоры, опасаясь, что опьяняющий блокбастер Кэмерона вот-вот высосет весь кислород кассовых сборов. Однако обожание не было всеобщим. Аватар вызвал разногласия, споры, захлёстывающие не хуже химерной растительности. «Неужто создатель Терминатора заблудился в трёх соснах?» «Это сценарий, написанный на автопилоте, смешивающий воедино сырые идеи без малейшей оригинальности или эмоционального отклика», злословил Том Хаддлстон в «Тайм-аут». Сюжет, безусловно, незамысловат. Здесь нет ни крутой иронии терминаторов, ни романтической обреченности «Титаника». С каждым триумфом приходит равная ему по силе и противодействию отрицательная реакция. И Кэмерона обвинили в избитой старой российской проповеди о белом герое, спасающем благородных дикарей. Все «Нави» были сыграны цветными актерами. Но это же было еще у Руссо, возражал он. Такова была история. Ему хотелось выразить негодование. Несмотря на все технические совершенства, фильм прямолинейен в своей морали. Или, как сказал Майк Рассел на канале Ain't It Cool News, некогда боготворившем Кэмерона, «Люди злые, а дикари — само благородство». Земляне, проводящие вторжения в экзоскелетах, похожих на те, что были в чужих, и аборигены — объединившиеся с природой, чтобы дать отпор. В одушевляющий, хотя и предсказуемый бой между людьми и нави на удивление считается первой батальной сценой, снятой Кэмероном после войны будущего. Эти ракетные бомбардировки уже стали иконографическими, подгоняемыми тяга историей с Вьетнамом. Вспомнить хотя бы Апокалипсис сегодня. Кэмерон признался, что в этом также есть Неявная критика вторжения Америки в Ирак. Аватар не скрывает свой посыл. В фильме есть одна невероятная сцена. После того, как объятое пламенем громадное дерево падает, мир вокруг Джейка на время теряет цвета и покрывается пеленой пыли и обломков. Лишь впоследствии камера на сознал, как это похоже на кадры новостей после событий 11 сентября или на мучительные воспоминания о Хиросиме. Извечные апокалиптические картины никуда не делись, и всё же экзотика на линии огня в Аватаре была невероятно актуальна. Одной из главных тем в нём было изменение климата. Промышленность исступлённо воевала с природой. Земля, которую мы знаем, но так и не увидим, хотя для специального издания были досняты кадры с городскими ландшафтами, была разорена человеческим пренебрежением. Мы уничтожили нашу планету. Здесь были и политические, и личные причины. Воспитанный в 60-е, когда зарождалось экологическое движение, Кэмерон стал активистом. Одно лишь разрушение коралловых рифов было достаточно, чтобы вызвать его возмущение. Как художник, он хотел выплеснуть свои эмоции. "Я не пытаюсь заставить людей чувствовать себя виноватыми", говорит он. "Речь об ответственности за наше распоряжение землёй". Если возникает пожар, его необходимо потушить. Фильм может создать мир, но способен ли он изменить мир? Аватар работал как плацебо для болезни дефицита природы, как он это называл. Нави объединяются с природой буквально, подключая волоски кос к животным или растениям, предполагая, что Пандора это сеть электрохимических связей, биологический интернет. Фильм стал для зрителей шансом спастись от проблемы города и подключиться к коллективной памяти. Это старый трюк Кэмерона взывать к нашей первобытной биохимии. Сообщалось также о том, что Аватар вызывал депрессию у пристрастившихся к той реальности и не желающих возвращаться на землю. Подобная реакция продолжалась вплоть до церемонии вручения Оскара, когда к радости жёлтой прессы Основным конкурентом Аватара в борьбе за главные награды оказался Повелитель бури, триллер о разминировании Ирака, снятый его бывшей женой Кэтрин Бигелоу. Во время ритуала радостных рукопожатий и интервью, через которые должны пройти номинанты, чтобы их фильм получил преимущество, ему приходилось уклоняться от попыток спровоцировать конфликт. У нас много общего в стиле работы. Это наша всепоглощающая страсть, настаивал он. Это не соревнование. Хотя это и звучало банально, это было так. Бигелоу видела аватара 5 раз на разных этапах производства, и Кэмерон был благодарен за её замечания. Когда он увидел Повелителя бури, у него был только один совет: ничего не меняйте. Поэтому он не мог не порадоваться, когда Повелитель бури взял награду за лучший фильм и лучшую режиссуру. Катрин Бигелоу устало первой женщиной, которой это удалось. Или же он хорошо скрыл своё разочарование. Но споры вокруг этих двух фильмов были связаны с более серьёзной проблемой противостоянием суровой правды традиционного кинематографа и искусственной технологичности. Вся экосистема Голливуда стояла на кону. Хотя, как отметил писатель Джефф Даер, щекочущий нервы саспенс Повелителя бури был похож на милитаристский вариант вар путешествий Ленни Неро в странных днях или приключения потерявших голову от сёрфинга в фильме На гребне волны. Не был ли герой Бигилу фанатично преданный сапёрской деятельности пародией на Джеймса Кэмерона?